Дмитрий просил Фёдора немедля поехать в Троицкий монастырь и уговорить дядю отправиться к Олегу Рязанскому с тем, чтобы убедить его воспрепятствовать намерениям Егайла. Понимая, какие страшные последствия может иметь новая вспышка ненавистной розни мира сего, игумен согласился вмешаться в ход событий. Сергий знал, дорога каждая минута, Однако, если б он сам отправился в Рязань, то на одну только дорогу туда ушло бы не менее недели. Пешком по осенним дорогам он преодолевал бы за день не более тридцати-сорока верст. Нарушить обед и сесть на коня Сергий не мог даже в такой обстановке. Несомненный Игумен подумал еще об одном. Может ли он покинуть своих иноков, своих детей духовных, на произвол судьбы в столь тревожную годину, и не лучше ли ему оставаться на месте и молить Богородицу вновь прийти на помощь русской земле? Взвесив все, Сергий решил отправить в Рязань своего Келлоря, второго человека в обители после самого игумена. Вероятно, это был тот самый Келлорь Илья, о кончине которого летопись сообщает под 1384 годом. Выслушав распоряжение Игумена, Илья Наскоро собрался и в тот же день поехал в Рязань. Вероятно, он имел при себе грамоту Сергия коллегу Олегу. День 21 сентября 1380 года выдался в Троицком монастыре на редкость беспокойным Вслед за Федором Симоновским Из Москвы прибыл упомянутый в записи Исаакий Андроников. По-видимому, это был инок Московского Андроникового монастыря, духовной отрасли Троицкой обители. Не зная о миссии Федора, он счел своим долгом сообщить Сергию те же тревожные вести. От него-то и узнали троицкие монахи о предполагаемом нападении Егайла. Сам Сергий не стал раньше времени разглашать принесенные Фёдором новости. Встревоженные братья не спали, и когда среди ночи у ворот обители раздался шум и скрип телег, все переполошились. Волнение их, к счастью, оказалось напрасным, многое скрипение не таило в себе никакой опасности для обители. Не знаем, что за срочный груз привезли ночью в двух телегах. Возможно, это были какие-то религиозные ценности, вывезанные из подмосковных или московских монастырей на случай внезапного нападения Литвы и Агарян. Такие предосторожности были бы вполне естественны. У всех еще свежи были воспоминания о стремительных и внезапных нападениях литовцев на Москву во времена Ольгерда. Больше никаких известий о путешествии Троицкого Келлари в Рязань не сохранилось. Трудно ответить на вопрос, в какой мере его миссия повлияла на позицию князя Олега. Достоверно известно лишь одно. Егайло не стал нападать на московские земли и без боя отошел в свои владения. С 21 по 25 сентября... Дмитрий стоял с войсками в Коломне, ожидая известий. Именно здесь, на бродах через Аку, он решил дать бой Егайло, если тот попытается двинуться к Москве. Узнав, что литовцы уходят в Освояси, Дмитрий приказал продолжить движение к Москве. К тому моменту, когда Егайло принял решение уйти без боя, Келлор Илья... Вероятно, еще не успел добраться до Олега. По некоторым сведениям, рязанский князь с дружиной в эти тревожные дни стоял где-то в верховьях Оки на границе с Литвой. И все же можно думать, что посланник Сергия исполнил поручение и встретился с суровейшим из русских князей. И встреча их была вполне дружелюбной, Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что пять лет спустя сам Сергий, по просьбе князя Дмитрия, ходил в Рязань, был тепло принят Олегом и сумел убедить его прекратить разгоревшуюся войну с Москвой. Московский князь стремился закрепить единомыслие, позволившее русским одолеть Мамая. 1 ноября 1380 года состоялся новый княжеский съезд, участниками которого были все князи Руси. В итоге князья велию любовь учениша между собою. Той же осенью Дмитрий нашел время для поездки к Сергию. Он хотел поблагодарить Сергия за все, что тот для него сделал. Князь дал щедрую милостыню обители. Возможно, именно на эти средства сергей построил надвратную церковь во имя великомученика Дмитрия салунского небесного покровителя московского князя. Исполняя данный им обет, Дмитрий просил Сергия основать еще один монастырь с храмом во имя Успения Богоматери. Князь предоставил игумену самому избрать для него подходящее место. Маловероятно, что Сергий немедленно, по осеннему бездорожью или зимой, по сугробам, отправился выполнять это поручение. По-видимому, он занялся им уже летом 1381 года. В густых лесах, в верстах в сорока к северу, Сергий выбрал подходящее место, и основал обитель. Приведя иноков и обеспечив их всем необходимым за счет княжеских пожалований, Сергей поставил здесь игуменом своего ученика Савву. Думая о победе над Мамаем, Сергей не переставал удивляться, сколь явственно проявилось в этих событиях особое попечение Богородицы о русской земле. На Успенье в день, 15 августа, был сбор всех полков в Коломне. На Рождество Богородицы 8 сентября произошла сама битва, на Покров — торжество по случаю возвращения войск в Москву. Игумен говорил об этом с князем Дмитрием, и тот соглашался с ним. «Воистину, Москва есть град Пречистый». Князь говорил о своем намерении выстроить в московском Кремле одну, а может быть, и несколько каменных церквей во имя Богородицы. Вместе с Дмитрием приезжал на маковец и его знаменитый воевода Боброк-Волынец. Он также просил Сергия основать для него монастырь. Боярин указал и место, где желал бы он видеть обитель, близ Коломны, на берегу Москвы-реки. Летом 1381 года Сергий исполнил прошение воеводы. Храм новой обители был освящен во имя Рождества Богородицы и стал памятником победы на Куликовом поле.